Чем больше совершенства выражают по его воображению эти действия, и чем отчетливее он их воображает. То есть, чем более может он отличить их от чужих действий и рассматривать как единственные в своем роде. Поэтому всякий, созерцая себя, будет всего более чувствовать удовольствие тогда, когда он будет находить в себе что-либо такое, что по отношению к другим он отрицает. Если же то, что он утверждает в себе, он относит к общей идее человека или животного, то он будет чувствовать удовольствие не в такой степени и наоборот будет чувствовать неудовольствие, если вообразит, что его действия при сравнении с действиями других оказываются более бессильными. Неудовольствие это он будет потерями 28 стремится стремиться удалить, или превратно истолковывая действия себе подобных, или украшая, насколько возможно, свои. Поэтому ясно, что люди уже по природе своей склонны к ненависти и зависти, а к этому присоединяется еще и само их воспитание. Ибо родители обыкновенно побуждают детей к добродетели, возбуждая в них честолюбие и зависть. Может быть, останется недоумение, почему же мы нередко поражаемся добродетелями людей и благоговеем перед ними? Чтобы удалить это недоумение, я прибавлю второй короларий. Короларий второй. «Всякий завидует только добродетели себе равного». Доказательство. Зависть есть сама ненависть. Иными словами, неудовольствие, то есть такое состояние, в котором способность человека к действию или его стремление, ограничивается. Но человек стремится и желает делать только то, что может вытекать из данной его природы. Следовательно, он вовсе не будет желать приписывать себе способность к действию или, что тоже, добродетель, свойственную чужой природе, а его природе чуждую, а потому его желание не может быть ограничено. То есть, сам он не может подвергаться неудовольствию вследствие того, что он созерцает какую-нибудь добродетель в несходном с собой, а следовательно, он не может ему и завидовать. Он может завидовать только себе равному, одинаковому с ним по природе, что и требовалось доказать. схоле, если таким образом, мы говорили выше в Схолии, в теореме 52, что мы чувствуем почтение какому-либо человеку вследствие того, что поражаемся его мудростью, мужеством и так далее, то это потому, что мы, как ясно из этой теоремы, «Воображаем эти добродетели присущими единственно Ему, а не общими и нашей природе, а потому мы будем завидовать им не более чем в высоте деревьев, храбрости львов и так далее. Теорема 56. Существует столько же видов удовольствия, неудовольствия и желания, а следовательно и всех аффектов, слагающихся из них, каково душевное колебание, или от них производных, каковы любовь, надежда, страх и так далее, сколько существует видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам. Доказательства. Удовольствие и неудовольствие, а следовательно и аффекты, слагающиеся из них, или от них производные, суть страдательные состояния но мы по теореме первой необходимо страдаем, поскольку имеем идеи неадекватные и лишь поскольку мы их имеем, поскольку по теореме третьей страдаем. То есть, мы лишь постольку необходимо страдаем, поскольку воображаем, иными словами, поскольку мы подвергаемся аффекту, обнимающему собой природу нашего тела и природу тела внешнего, Поэтому природа всякого страдательного состояния необходимо должна быть объяснена так, чтобы в нем выражалась природа того объекта, со стороны которого мы подвергаемся аффекту.